Свадебное подношение Шел 37-й год до нашей эры Римский полководец Марк Антоний, любимец богов и женщин, просиявший многими подвигами на поле ратном и ложе любовном, готовился вступить в брак со своей многолетней наложницей Клеопатрой. Среди несметных сокровищ, награбленных в войнах, он выбрал нечто необычное, не имевшее себе подобных — женский золотой браслет, усыпанный драгоценными камнями с громадным розовым бриллиантом. Полководец поднес сей дар последней царицы Египта из рода Птолемеев. Бежали века. Минуло без малого две тысячи лет. К директору судной казны, расположившейся в собственном доме в Настасинском переулке, действительному статскому советнику Михаилу аполоновичу Щербакову, в кабинет вошел молодой человек, невысокий, но весь собранный, крепкий и похожий на игрока в лаун-теннис. Впрочем, держался он в высшей степени воспитанно и скромно, тихим голосом произнес. Я племянник известного вам князя Ильинского. Зовут меня Адриан Петрович. Дядюшка доверил мне вести переговоры. Вот заверенный нотариусом документ. В настоящее время дядюшка испытывает некоторую нужду в наличных средствах. Ему нужно 400 тысяч. Директор неприлично расхохотался. Да знаете ли, милостивый государь Адриан Петрович, что под такую суду нужен и соответствующий залог? Разумеется, скромно ответил гость. Я вот принес небольшой пустячок. Он вынул из кармана футляр, раскрыл его. Директор едва взглянул на пустячок, как на некоторое время лишился дара речи. Наконец он, с трудом ворочая языком, произнес «Господи, что это за чудо?» Этот браслет принадлежал Клеопатре. Вот сертификат. В нем довольно подробно описана, так сказать, биография, судьба браслета, имена, как изволите видеть, самые изящные, от римского цезаря Веспасиана до Наполеона Бонапарта. Директор решительно махнул рукой. «Думаю, что мы договоримся, но выполним формальности. Я приглашу сейчас своих помощников».